Часть вторая Паукер был очень экспансивным человеком, и ему трудно бывало удержаться и не рассказать приятелям тот или иной эпизод из жизни хозяина. Мне казалось, что Паукеру, вероятно, даже не приходит в голову, что вещи, которые он рассказывает, дискредитируют его патрона. Он так слепо обожал Сталина, так уверовал в его неограниченную власть, что даже не сознавал, как выглядят сталинские поступки, если подходить к ним с обычными человеческими мерками. Истории, которые Паукер рассказывал про Сталина, можно разделить на три группы. Во-первых, истории о его жестокости под рубрикой «О, когда он выйдет из себя!» Во-вторых, о его политических интригах. «А как он обвел их вокруг пальца!» в-третьих, о том, как он ценит Паукера. Отличная работа, Паукер. Мне довелось слышать множество таких историй. Перескажу пару наиболее характерных. В первой половине июня 1932 года Сталин в сопровождении Паукера и многочисленной личной охраны прибыл на отдых в свою резиденцию на Черноморском побережье, недалеко от Сочи. Паукер Оставался при нем несколько дней, а затем был послан в Гагры осмотреть новую виллу, выстроенную по приказу Берия, в качестве подарка Сталину от Грузинской республики. Там Паукеру пришлось заночевать. По возвращении в Сочи он узнал об эпизоде, который произошел в его отсутствии и был им зачислен в разряд историй «О, когда он выйдет из себя!» Этой ночью Сталин проснулся от того, что где-то поблизости выла собака. Встав с постели и подойдя к окну, он спросил, что за собака там воет, спать не дает. Охранники, дежурившие снаружи, отвечали, что это собака с соседней дачи. — Разыщите ее и пристрелите. Она мешает мне спать, — грубо приказал Сталин и захлопнул окно. Наутро он встал в хорошем настроении и принялся за завтрак но за столом вспомнил о злополучной собаке и спросил старшего охранника пристрелили собаку собака ушла и сюфисарионович ответил охранник вы пристрелили собаку повторил сталин собаку увели в гагры сказал охранник и пояснил что это была овчарка специально обученная водить слепого Ее привез из Германии сотрудник наркомата земледелия, и теперь она слушает проводником его слепому отцу, старому большевику. Старик с собакой уже удалены отсюда. Сталин рвал и металл. — Сейчас же верните их сюда! — крикнул он в бешенстве. Испуганный охранник тут же связался по телефону с пограничным постом ОГПУ по дороге на Гагры, и старик с собакой были доставлены в сталинскую резиденцию. Сталин, которому доложили об этом, вышел в сад. Неподалеку действительно стоял слепой старик, держа собаку на поводке. «Приказы даются, чтобы их выполнять», — заметил Сталин. «Отведите собаку подальше и пристрелите ее». Охранники хотели тут же забрать собаку, но она ощетинилась и зарычала. Им пришлось потребовать, чтобы старик пошел с ними. Тогда пошла и она. Сталин не уходил в дом, пока из дальнего конца сада не донеслись два выстрела. Другой характерный эпизод, также неоднократно повторяемый Паукером, со всеми подробностями, относится все к той же серии «О, когда он выйдет из себя». Однажды Проводя отпуск в Сочи, Сталин совершил небольшую поездку вдоль побережья на юг в направлении Батуми и на несколько дней задержался в одной из правительственных резиденций, где грузинские власти устроили в его честь банкет. Среди многочисленных национальных блюд было подано какое-то особенное мелкая рыбешко, которую грузинские повара варят, бросая живьем в кипящее масло. Как знаток грузинской кухни, Сталин похвалил это блюдо, но тут же со вздохом заметил, что вот такие-то и такие-то сорта рыб, приготовленные так-то и так-то, несравненно вкуснее. Паукер, радуясь, что представляется еще один случай угодить Сталину, немедля заявил, что завтра же это блюдо будет на столе. Однако один из гостей, завзятый рыболов, возразил, что едва ли это получится, потому что этот вид рыб в это время года скрывается на дне озер и не показывается на поверхности. «Чекисты должны уметь достать все и вся даже со дна», — поощрительно откликнулся Сталин. Эта фраза прозвучала как вызов профессиональной смекалки чекистов и ближайшей ночью группа сталинских охранников с несколькими грузинами-проводниками отправились в горы, где было озеро, кишащее рыбой. Они волокли с собой ящик ручных гранат. На рассвете соседнюю с озером деревню разбудил грохот взрывов. Жители деревни бросились к озеру, бывшему единственным источником их пропитания, и увидели, что его поверхность покрыта тысячами мертвых и оглушенных рыб. Люди Паукера с лодок, из берега вглядывались в воду, высматривая нужную им рыбешку. Население деревни запротестовало и потребовало, чтобы грабители убирались по добру по здорову, но чекисты, не обращая на это внимания, продолжали глушить рыбу гранатами. Чтобы защитить свою собственность, деревенские жители набросились на незваных гостей, рассыпавшихся вдоль берега. Некоторые избегали в деревню и вернулись с вилами и охотничьими ружьями. Впрочем, до перестрелки дело не дошло. После короткой стычки, в которой с деревенской стороны участвовали в основном женщины, чекисты отправились в овсясь. Вернувшись на виллу, охранники выглядели довольно жалко. У одного было расцарапано лицо, у другого заплыл глаз, кому-то оторвали рукав. В корзине с рыбой нашлась всего пара рыбок того сорта, какой нравился Сталину. Узнав о том, что произошло, Сталин приказал грузинским органам арестовать всех жителей деревни за исключением детей и дряхлых стариков и сослать их в Казахстан за антиправительственный мятеж. «Мы им покажем, чье это озеро», — злорадно произнес отец народов.